Глава 29 Битва за замок Пешком мы поднимались к небу много дней. На драконах долетели обратно за три, и то лишь потому, что делали привалы на ночь. Я узнавала родные места и нервничала. Всё же я магиса, хозяйка замка на краю, а не боевой командир. Вести людей и драконов в битву — большая ответственность. Но я никого не заставляла, каждому дала выбор. И все, кто был со мной, пошли добровольно. Даже драконы. Особенно они. Их я как раз могла принудить, но нарочно не стала этого делать. В итоге ночь накануне сражения я практически не спала. Грелась в объятиях дремлющего смерча и размышляла о грядущем. Очевидно, что Маркус не сдастся просто так. Вряд ли он терял время даром. Наверняка укрепил замок. Пусть драконы большие и сильные, но глупо рассчитывать на лёгкую победу. Беспечность сгубила многих. Я решила не совершать подобную ошибку и на рассвете лично обошла своё маленькое войско. Всего со мной было семь драконов. Каждый нёс по 5 наездников. И, конечно, мантикора Я летела на Белокрасном. Мы с ним с самого начала нашли общий язык. Каким-то чудом мне удалось уговорить его взять меня, Смерча и мантикору в образе кота. Убедившись, что всё в порядке и все готовы, я подала сигнал к вылету. Стоило подняться в воздух, я увидела башни замка на краю. Лететь до него оставалось меньше часа. Занимался рассвет. Первые лучи солнца окрасили склоны гор золотом. Тени драконов скользили по земле точно чёрные демоны. Ещё немного и накроют замок. Нас заметили издалека. Трудно пропустить клин из огромных чудовищ. Их крылья, как паруса, отбивали ритм, посылая потоки воздуха на землю. С высоты полёта я увидела, как за стенами замка суетятся люди. Их крики достигали небо отголосками. Я узнала Маркуса. Он метался по площади, отдавая приказы. Он всё-таки выжил. А значит, я по-прежнему замужем. Башни замка казались игрушечными, будто сложенными из кубиков. На стены выкатили деревянные конструкции, стреляющие гарпунами. Как я и думала, Маркус был готов ко всему. Бело-красный дракон подо мной взревел, бросая вызов противнику и одновременно подавал сигнал к атаке. Подчиняясь, один за другим драконы начали снижаться по спирали. Они шли вереницей на подлёте, выдавая залп пламени. Огонь облизывал зубчатые стены стекая водопадом лава на мостовые. Моё сердце сжималось от боли при витии этого. «Потерпи, замок! Я непременно восстановлю каждый потрескавшийся камень». Крики людей смешались с треском огня. Но захватчики замка не остались в долгу. В ответ они атаковали гарпунами. Услышав рёв полной боли, я будто сама получила удар. Один из драконов пострадал. Гарпун пробил ему крыло, он не мог больше лететь. Я мысленно послала ему приказ приземлиться как можно дальше от замка. Итак, мы потеряли одного, но осталось ещё шесть. Рисковать было нельзя. Пора нам войти в замок. «Спусти нас», — приказала я Белокрасному. Он резко накренился бок снижаясь. Первым по крылу на землю скользнул смерч. За ним спрыгнула мантикора А после уже я упала в объятия подхватившего меня драконьера. Дракон тут же начал набирать высоту, уходя от гарпунов. После ещё пять наездников спрыгнули с драконов. На площади завязалась битва. Я слышала, как рычит Монтикора, как звенят мечи. Но на земле мы были в меньшинстве. Люди Маркуса окружили нас плотным кольцом, нам было не пробиться к воротам, а значит, не открыть их. И снова на помощь пришёл белокрасный дракон. Спекировав вниз, он ударом хвоста смел половину воинов. Это был убийственный таран. Когти дракона рвали плоть точно бумагу. Под его натиском воины бросались в рассыпную. Он смёл их, как прилив смывает песок с берега. Естественно, Маркуса не было среди погибших захватчиков замка. Он не из тех, кто пойдёт на передовую. Скорее, он спрячется за спинами других. Атака дракона была не просто физическая, а магическая. От его рёва бывалые воины падали в обморок. Тут звучал реквием павшим, гимном их поражению, песней разрушения. Воздух вокруг вибрировал от силы и ярости разъярённого зверя. Пока воины отвлеклись на дракона, мы поспешили к воротам и открыли их. Внутрь хлынули наши люди. Их было не так много, но благодаря белокрасному силы сравнялись. Чувствуя, что проигрывают, захватчики переместились внутрь замка и забаррикадировались там. Площадь принадлежала нам. Я осмотрелась, но не нашла ни смерча, ни мантикоры. Неужели они внутри? Надо было помочь им, и я поспешила к главному входу в замок. Но ещё до того, как достигла цели, изнутри донёсся громогласный драконий рык. «Вот только все они здесь, со мной на площади. Что же за дракон внутри?» Я резко остановилась, когда до меня дошло. Дракон Смерча снова вырвался на волю. Смерч не был уверен, кто удивился сильнее магии вихря. Она сама или он? Госпожа драконов. Немыслимо. Эта женщина полна сюрпризов. А ведь если задуматься, он всегда это чувствовал в ней. Нечто особенное, сильное, влекущее его. Звериная часть с первого взгляда безоговорочно признала Мару. Человеческая влюбилась позже, но тоже не могла устоять. Он даже не понял, когда именно это произошло. Как если бы долго спал, а когда очнулся и осознал, пропал, влюбился. Что-то изменить уже было поздно. Не верилось, что Мара тоже выбрала его. Это какое-то чудо. Он и не думал, что ему однажды так повезёт. Давно смирился с одиночеством, и вдруг она не просто вошла в его жизнь, ворвалась, нашла его среди тысячи других, проделала сложный и долгий путь, рисковала жизнью ради встречи с ним. Непостижимая женщина. Иногда, лёжа в темноте без сна, Смерч прислушивался к размеренному дыханию Мары, спящей в его объятиях, и поражался тому, как всё сложилось. Тысячу раз всё могло пойти не так. Она могла выбрать в мужья другого, могла быть счастлива с Маркусом, могла погибнуть, в конце концов, или сдаться. Но нет, всё вышло именно так, как нужно. Словно кто-то свыше сплёл узор их судеб, и он получился идеальным, что случается крайне редко. А когда пришло время сразиться за Мару, Смерч не сомневался ни мига. Естественно, он это сделает, иначе и быть не может. За свою женщину он готов биться до последней капли крови, С кем угодно, хоть самым жутким монстром, хоть собственным братом, что чуть ли не страшнее для него. Едва спрыгнув со спины дракона на площадь внутри замка, Смерч ринулся на поиски Маркуса. Остановят брата, и бой закончится. Воины не станут сражаться без командира. Маркус был хитёр. Он не участвовал лично в сражении, лишь отдавал приказы, а потом вовсе забаррикадировался в замке. Трус. Но смерчу удалось проникнуть внутрь, причём довольно странно. Он пытался выбить дверь, но та не поддавалась. Похоже, изнутри её подпёрли чем-то тяжёлым. Зато ближайшее окно внезапно приветливо распахнулось, словно приглашая «Заходи». Смерч слышал от Мары, что замок обладает собственной волей, но не думал, что настолько буквально. «Спасибо за помощь». На всякий случай поблагодарил он, забираясь в окно. Смерч спрыгнул с подоконника на пол И тут же рядом приземлилась огромная Мантикора. «Ты куда лезешь?» — нахмурился он. «Не могу пропустить веселье», — облизнулся лев. Его глаза блеснули голодом, и смерч решил не перечить. «Пусть Мантикора лучше жрёт людей Маркуса, чем с голодухи надкусит кого-то из своих». Вдвоём они добрались до главного зала, где Маркус с остатками воинов готовился к обороне. Первым в бой ринулась Мантикора — Рычая, шипя, чудовище грызло и жалило, пока смерч продвигался к заветной цели. Воины хорошо сражались, но и было не выстоять против голодной мантикоры и разъярённого дракона. Маркус проигрывал и знал это. Не выдержав, он выкрикнул. «Хватит, Дрейк! Остановись!» Давно забытое имя из уст брата ударило больнее кинжала. Смерч замер и медленно повернулся на голос. Маркус стоял посреди зала, но не один. Он силой удерживал девушку, приставив к её горлу лезвие. Перепуганная брюнетка чем-то отдалённо напоминала Мару. «Это сестра Мараклея, Исабелла», — заявил Маркус. «Дёрнешься, и я перережу ей горло». Исабелла резко побледнела. В её глазах плескался ужас. Мара рассказывала о том, как Иса её предала. Но всё же это её сестра. Вряд ли Мара обрадуется её смерти. «Просто дай мне уйти. Забирай замок себе». Говоря, Маркус пятился к выходу из зала. «Здесь всё равно невозможно нормально жить». Мантико зарычала опустив голову к полу. Лев готовился к прыжку, но смерч поднял руку вверх, останавливая его. «Уходи», — кивнул он брату. «Только девушку не трогай». «Ты всегда был милосерден, Дрейк». — усмехнулся Маркус. Ему оставался всего один шаг до выхода из зала, но прежде чем его сделать, Маркус вскинул вторую руку. Оказывается, он вовсе не держал Ису, и страх она лишь искусно изображала. Во второй руке, которую Маркус прятал за пышной юбкой девушки, был заряженный арбалет. Вскинув его, брат выпустил стрелу прямо в смерча. Повезло, что у Маркуса не было времени на прицеливание. Стрела хоть и угодила в цель, но не в сердце, а в левый бок. Боль пронзила тело одновременно со стрелой. Смерч издал звук, но вместо вскрика из его горла вырвался рёв. Очередное предательство брата пробудило в нём первобытную ярость, а вместе с ней и дракона. Крылатому монстру было тесно в стенах зала, крылья не развернуть. Впрочем, сейчас он не собирался летать. Он собирался убивать. Вырвав зубами стрелу из бока, Дракон прочертил когтями полосы в полу. Взмахом хвоста он чуть не снес стену, но вовремя остановился. Что-то удержало. Она расстроится. Кто она? С какой стати ему есть дело до да ее эмоций, он не знал. Но причинять ей боль он не хотел. Воины бросились в рассыпную. Раненые и те поползли к выходу из зала. Мужчина с арбалетом тоже попытался сбежать, но дракон не позволил. Взмахом крыльев он создал поток воздуха, сбивший мужчину с ног. Он смешно упал на живот, распластав руки в сторону. Арбалет откатился, а попытка встать не принесла успеха. Тогда он перевернулся на спину и закрылся руками. Как будто этот нелепый жест мог его спасти. Мужчина был жалок. «Это его злейший враг? Это какое-то недоразумение. Пора раздавить это мерзкое насекомое и забыть о нём». Именно это он и сделал. Поднял лапу и занёс её над человеческой букашкой. Но вдруг слуха коснулся женский голос. Слов было не разобрать. Она выкрикивала какие-то приказы и драконного стрелушия. Вроде обращались не к нему, но очень хотелось откликнуться. Это был её голос. Дракон едва помнил, кто она такая. Но знал откуда-то наверняка. Она его якорь. Вот и сейчас... Именно она удержала его на грани безумия, не дав свалиться в пропасть. Госпожа. Но не только. Есть что-то ещё. Какое-то странное человеческое чувство. Что-то нежное и трепетное, горячее и жаркое. Что-то важное и правильное. Возможно, у людей есть название этому чувству. Дракон этого не знал. Но у них это называлось истинной парой. Вслед за мной к замку поспешили бывшие драконьеры. Они нашли где-то мощный дрын и собрались им ломать дверь. «Никакого тарана», — запретила я. «Мы и так достаточно навредили замку. Пусть это была необходимость, но наносить ему новые раны я не желала». «Но как нам попасть внутрь?» — недоумевали наездники. «Замок нас впустит», — ответила я. Судя по их лицам, меня не поняли. Или не поверили. Но я не стала спорить и что-то доказывать, а просто подошла к двери и прижала к ней ладони. «Здравствуй, родной. Как ты жил без меня? Скучал? Я очень. Ну вот я вернулась. Узнаёшь меня? Я твоя хозяйка. Впусти меня!» Замок отозвался теплом и щелчком замка. Признал Я с облегчением выдохнула и не сдержала улыбку. После инициации обращаться с ним стало намного легче. Даже молитва не понадобилась. Но сразу открыть дверь всё равно не вышло. Воины Маркуса подпёрли её изнутри. Пришлось всё же позвать наездников. Пока они плечами давили на дверь, по сантиметру открывая проход, я нервно кусала губы. Сквозь толщу камня я чувствовала ярость смерча. Он был вне себя. Таким его боюсь даже я. Когда дверь удалось немного приоткрыть, я протиснулась в образовавшуюся щель. Наездники не могли последовать за мной. Для мужчин проход был слишком узок. Они остались бороться с дверью дальше, а я поспешила в главный зал. Чутьё подсказывало, смерч там. Но я опоздала. Когда я вбежала в зал, всё уже было кончено. Я почувствовала это ещё на подходе. Ярость зверя схлынула точно огонь, на которое прокинули ведро воды. Меня это не обрадовало, а наоборот испугало. Гнев мог исчезнуть лишь в одном случае. Его причины больше нет. Я не переживала за Маркуса. Если смерч его убил, туда ему и дорога. Но что будет с самим смерчем? Не уничтожит ли это человека, оставив одного дракона? Вот что меня пугало. Ворвавшись в зал, я не увидела дракона. Это настолько меня ошарашило, что я резко остановилась. Единственным чудовищем здесь была Манти но На неё я и уставилась в ожидании объяснений. «Отлично перекусили. Жаль, ты опоздала. Пропустила всё веселье», — облизываясь, сообщил Манти. «Кора, сама будучи женщиной, поняла меня лучше». Качнувшись в сторону перевёрнутого стола, она произнесла. «Он справился». Я поспешила в указанном направлении. Обогнув стол, увидела смерча. В образе человека. Он лежал обнажённый, скорчившись на полу. Один его бог был залит кровью, но, к счастью, смерч дышал. Главное — живой. Наездники к этому моменту уже прорвались внутрь замка и добрались до зала. Я опередила их совсем немного. Они обезоружили оставшихся воинов Маркуса, а после кто-то снял рубаху и накинул её на постепенно приходящего в себя смерча. «А с этими что делать?» — услышала я вопрос. Бородатый наездник указывал на сидящего в углу мужчину и женщину рядом с ним. Я не сразу узнала в них Маркуса и Ису. Муж обхватил колени, раскачивался из стороны в сторону и смотрел в одну точку. Его виски убила седина, словно у старца, а из приоткрытого рта капала слюна. Иса опустилась перед ним на колени и трясла его, приговаривая. «Очнись, ну же!» «Что с ним?» — не поняла я. «Похоже, сильный испуг». «Может, оклемается, а может и нет». «Как повезёт», — ответил раненый наездник. «Дракон, конечно, одним своим видом может свести с ума кого угодно. Но я научилась не доверять Маркусу. Не удивлюсь, если он притворяется. Вот только если муж ожидал помилования или сострадания, то он просчитался. У меня к нему не было ничего, даже ненависти. Осталась одна брезгливость. Всё, чего я хотела, поскорее избавиться от него». «Заприте их в темнице», — приказала я. «Потом решу, что с ними делать». «Ты не можешь так со мной поступить», — возмутилась Иса. «Ты моя сестра». «Жаль, что ты забыла об этом, когда предавала меня», — ответила я. «Вот и у меня начались проблемы с памятью». После всего, что Иса сделала, я больше не считала её сестрой. А потому во мне ничего не дрогнуло, когда я выходила из зала. Сердце не откликнулось». Ни на её слёзы, ни на мольбы. Единственный, кто волновал меня — смерч. Я повернулась обратно к нему и поймала его изумлённый взгляд. Он всё ещё не верил, что сумел без посторонней помощи вернуть облик человека. Он совладал со зверем. Рану смерча перевязали. Ему дали одежду, и он снова походил на обычного человека. Так и не скажешь, что внутри дремлет дракон. Впрочем, теперь его можно не бояться. Человек и зверь наконец-то договорились между собой. «Ты не убил Маркуса», — улыбнулась я, и сам обернулся обратно. «Это же потрясающе, ты справился». «Благодаря тебе», — хрипло выдохнул смерч. «Но меня здесь даже не было». «Я ощутил твою тревогу, как ты рвёшься ко мне, и понял, что не могу тебя подвести». «Я бы непременно поцеловала смерча, но вмешалась свекровь. Я едва знала эту старую женщину. Маркус говорил, что его мать не в себе. Теперь я понимала, что её сломило горе. В один день потерять мужа и сына. Такое не каждый выдержит. Придя на шум в зал, она мгновенно узнала смерча. Никакие перемены в его облике её не смутили. Материнское сердце почувствовало, кто перед ней. «Дрейк, мальчик мой, ты вернулся». Дальше были объятия и море слёз, порция которых досталась и мне. К счастью, не весь рот Глостеров прогнил. Осталась в нём и здоровая ветвь. Мы отвоевали замок, но ещё не всё закончилось. Мне предстояло найти родных и вернуть их домой. А потому, оставив смерча за главного, я вместе с Монтикорой отправилась на дно.